«Журналистка», 8 часов 50 минут. Услыхав вой сирены под окнами редакции, Кэти Колверт подумала, вот и сюжет для статьи. Кэти, высокая, худенькая, темноволосая женщина чуть за 40, издавала «Еженедельник». Почти все репортажи она писала сама и знала по опыту, что сирена в Элмвуд Спрингс всегда знак беды. Кэти вышла на улицу посмотреть, что это, пожарная машина или скорая, но опоздала, сирена умолкла. Обычно и пожарных, и скорую вызывали или к остановке на новой автомагистрали, где вечно кого-то сбивали, или к торговому центру. С тех пор, как клуб худеем вместе переехал к магазину керамики, многие пытались сбросить лишние килограммы прямо по дороге туда, но не в меру усердствовали, и дело кончалось инфарктом. Кэти вернулась к себе в кабинет, Схватила фотоаппарат и блокнот и устремилась в ту сторону, где умолкла сирена. На Первой Северной Авеню Кэти увидела скорую помощь напротив дома Элнер Шимфизл. «Еще не хватало», — испугалась Кэти. «Неужели опять с лестницы свалилась?» Возле дома Элнер ей навстречу бросилась перепуганная тот «Плохо дело. Она свалилась с лестницы и потеряла сознание, а тут еще осы. Норма с ума сойдет. Мэкки только что вызвала ее сюда». Начисто позабыв о статье, Кэти из журналистки превратилась просто в подругу Элнер и думала лишь о том, что делать, чем помочь. Позже, когда собралась толпа соседей и стало ясно, что помощи её тут не понадобится, Кэти сделалась неловко за фотоаппарат. Чтобы никто не заподозрил, что она пришла из профессионального интереса, Кэти попросила тот позвонить, как только будут новости, и вернулась в редакцию. Она, ясное дело, волновалась Но не слишком. Элнер Шимфизл, старушка крепкая, с высоты падала уже не раз и оставалась жива и невредима. Кэти знала не понаслышке, что Элнер, ладно, скроена и крепко сшита. Много лет назад, сразу после университета, Кэти преподавала в вечерней школе изустную историю, а Элнер Шимфизл посещала ее занятия с подругой Ирэн Гуднайт. Обе были блестящими студентками с интересными судьбами. Работа преподавателя научила Кэтти, что нельзя о человеке судить по внешности. Скажем, с первого взгляда ни за что не догадаешься, что Ирэн Гуднайт, тихая, скромная на вид бабушка шестерых внучат, звалась когда-то Ирэн Туши Свет, и вместе с подругой по команде, тот ужасный левшой из ада, три раза подряд выигрывала чемпионат штата Миссури по боулингу среди женщин. А про Элнер Шимфизл с виду не скажешь, что эта старушка на самом деле вынослива как вол. На занятиях Кэти узнала от Элнер, что во времена Великой депрессии, когда ее муж Уилл заболел туберкулезом и больше двух лет был прикован к постели, она каждое утро вставала в четыре и в одиночку с мулом и плугом управлялась на ферме. Она пережила три урагана и одно из самых страшных наводнений в истории штата Миссури, ухаживала за мужем и выращивала урожай, которого хватало и им самим, и половине соседей. И что самое удивительное, Элнер вовсе не считала это подвигом. «Кто-то же должен был работать», — повторяла она. Кэти, сколько себя помнила, всегда хотела стать писательницей. Даже великий роман об американской жизни создать мечтала — но, проработав пару семестров преподавателем, оставила эту затею и ушла в журналистику. Девизом её стало «Что толку писать романы и что толку их читать?» «Да возьмите любого старика или старушку за 60, и вот вам история поинтереснее всякого романа. Ни один писатель такого не выдумает. Значит, не стоит и пытаться».